3 копейки. Старший стрелочник станции Орехова явился получать свое жалование. Плательщик щелкнул на счетах и сказал ему так. «Жалование вам причитается 25 рублей 80 копеек. Щелк. Кредит в ТПО с вас 12 рублей 50 копеек. Щелк. Гудок 65 копеек. Щелк. Кредит Москва-Швей 12 рублей 50 копеек. На школу 12 копеек». того вам причитается на руки, щелк-щелк, три копейки. Получите. Стрелочник покачнулся, но не упал, потому что сзади него вырос хвост. «Вам чего?» спросил стрелочник, поворачиваясь. «Я мопр», — сказал первый. «Я друг детей», — сказал второй. «Я касса взаимопомощи», — третий. «Я профсоюз», — четвертый. «Я Добрахим», — пятый. Я доброфлот, шестой Текс, сказал стрелочник Вот, братцы, три копейки Берите и делите, как хотите И тут он увидал еще одного Чего? Спросил стрелочник коротко На знамя Ответил коротко спрошенный Стрелочник снял одежду и сказал Только сами сшейте А сапоги жене И еще один был На бюст, сказал еще один Голый стрелочник немного подумал, потом сказал: Берите, братцы, вместо бюста меня, поставите на подоконник. Нельзя, ответили ему. Вы не похожий. Ну, тогда, как хотите, ответил стрелочник и вышел. Куда ты идешь, голый? спросили его. К скорому поезду, ответил стрелочник. Куды ж ты поедешь в таком виде? Никуда я не поеду, ответил стрелочник. Посижу до следующего месяца. Авось начнут вычитать по-человечески, как указано в законе.